юси Адлер Ольцин. Журнал 64. Читает артист Максим Галец. Пролог. Ноябрь 1985 года. Она совершенно неожиданно расчувствовалась. В руке прохладная тонкая ножка фужера с шампанским, вокруг гул голосов, муж обнимает ее за талию. Если не считать периода влюбленности, лишь считанные мгновения из детства могли сравниться с ощущениями, испытываемыми ею в эти секунды. Голос бабушки, внушающий чувство безопасности, приглушенный смех, доносящийся сквозь дрему, смех тех, кого уже давно нет на свете. Тут Нетте сжала губы, чтобы не позволить чувствам овладеть собой. Иногда такое случалось. Приосанившись, она оглядела палитру ярких платьев и безупречно прямые спины. На ужин в честь датских лауреатов Большой Скандинавской премии по медицине народу собралось немало – ученые, врачи, сливки общества. Среда, которую она не назвала бы своей, но в которой с годами чувствовала себя все более комфортно. Сделав глубокий вдох, Нета собралась удовлетворенно выдохнуть, как вдруг – За женскими высокими прическами и мужскими воротничками с туго завязанными галстуками-бабочками заметила слишком пристально устремленный на нее взгляд. Такой откровенный взор, плохо поддающийся определению и приводящий в трепет, мог принадлежать лишь одному человеку. Инстинктивно она метнулась в сторону, подобно затравленному животному, ищущему убежище в зарослях. Нетта положила ладонь на руку мужа, и попыталась улыбнуться, блуждая глазами межнарядных мужчин и женщин. Какая-то женщина, рассмеявшись, запрокинула голову назад, тем самым открыв обзор до дальней стены зала. Именно там он и стоял. Его фигура возвышалась над всеми, как маяк. Даже несмотря на сутулость и кривые ноги, он был громаден. Его взгляд скользил по толпе, как прожектор. Нета вновь почувствовала пронизывающую глубину этого внимательного взгляда. Четко осознав, что, не отреагируя она немедленно, вся ее жизнь рухнет в считанные секунды. «Андреас», — произнесла Нета, взявшись за горло, уже пересохшее от волнения, — «давай уйдем. Мне что-то нехорошо». Большего и не требовалось. Муж сдвинул темные брови, кивнул окружающим и повернулся к выходу, подхватывая Нета под руку. За такую отзывчивость она и любила его. «Спасибо», — поблагодарила Нета. «Я сожалею, но у меня снова болит голова». андрес кивнул Слишком хорошо он знал все это по себе. Долгие темные вечера в гостиной, в моменты приступов мигрени. Их объединяло в том числе и это. Они уже дошли до массивной лестницы праздничного зала, когда перед ними неожиданно оказался высокий мужчина. Он заметно постарел, насколько Нета могла заметить. Прежде сверкающие глаза теперь потускнели, волосы совсем посидели. Двадцать пять лет сделали свое дело. «Нета, неужто ты здесь? В последнюю очередь я рассчитывал встретить в таком обществе тебя», быстро сказал он. Она потянула своего мужа прочь, но это не остановило преследователя. «Ты что, не помнишь меня, Нетта?» — раздался сзади голос. «Да нет, помнишь, я куртват Ты прекрасно меня помнишь». Он настиг их на полпути вниз. «Наверное, ты личная шлюха директора россона Каких высот достигла, подумать только!» Она попыталась тащить мужа за собой, однако Андреас Россен не привык поворачиваться спиной к проблемам, тем более в таком случае. «Вы не могли бы оставить мою жену в покое?» — негромко произнес он, сопроводив свою реплику гневным взглядом. как так. — нежеланный гость отступил на шаг. «Значит, ты завлекла Андреаса Россона в свою сеть, Нэтта? Отличная работа!» Затем последовало дополнение, незначительное для стороннего человека, но значимое для нее. Данный факт каким-то образом полностью ускользнул от моего внимания. Я не так часто появляюсь в высоких кругах, знаешь ли, и желтых газетенок не читаю. Словно в замедленной съемке она увидела, как ее муж презрительно качает головой и почувствовала, как он хватает ее за руку и тянет за собой. На мгновение к ней вернулась способность дышать. Звуки их шагов отзывались эхом, будто призывая «давай уйдем поскорее». Они уже добрались до гардероба, но навязчивый голос вновь прогремел за спиной. «Господин Россен, вероятно, вам неизвестно, что ваша жена — потаскуха, просто-напросто девка со спроги, которая не особо разбирается, перед кем раздвигать ноги. Как неизвестно вам и то, что ее недоразвитому мозгу недоступна разница между правдой и ложью?» и Ее запястье дернулось, когда муж неожиданно обернулся в ту сторону, где несколько гостей уже пытались утихомирить человека, нарушившего ход торжества. Двое подоспевших молодых врачей явно намеревались выставить высокого мужчину, чье присутствие здесь со всей очевидностью казалось нежелательным. — андрес не надо! — закричала Нета, когда муж направился прямо к ее преследователю. Но андрес не слушал. Альфа-самец уже приступил к определению своей территории. «Я не знаю, кто вы такой», — сказал он, — «но советую вам впредь не показываться в обществе, пока вы не научитесь вести себя прилично». удощавый тип вытянул голову над крепко схватившими его мужчинами, и внимание всех присутствующих у гардероба сосредоточилось на его пересохших губах. Там были дамы, державшие в руках меховые воротники пальто, личные водители, ожидавшие перед дверями вертушками. И вот, наконец, была произнесена фраза, которая ни в коем случае не должна была прозвучать. «Господин Россен, а вы спросите у Нета, где ее стерилизовали? Спросите, сколько абортов за свою жизнь она успела сделать? Спросите, каково ощущать себя на пятый день в одиночной камере? Выслушайте ее ответы, а потом уже говорите о моем поведении. На это есть более компетентные люди, андрес Россен» куртват высвободился из толпы и развернулся негодуя. «Я ухожу!» — прокричал он. «А ты, Нетте!» — он протянул в ее сторону трясущиеся пальцы. поскорее отправляйся в ад! Где тебе самое место!» По помещению разнесся гул, после чего раздвижные двери за мужчиной сомкнулись. «Это был Курт Ватт!» — прошептал кто-то. «Однокашник сегодняшнего лауреата, и больше ничего о нем сказать нельзя» вот она и оказалась в ловушке вот и настало разоблачение взгляды собравшихся изучали ее пытаясь сосредоточиться на деталях способных выявить ее истинную сущность слишком глубокое декольте вульгарное движение бедер может что то не так с губами подавая пальто гардеробщица обдала ее почти ядовитым теплым дыханием словно говоря Ты нисколько не лучше меня. Но это длилось недолго. Нетте отвела глаза и взяла под руку мужа, своего любимого мужчину. Теперь она не смела поднять на него взгляд. Нетте слушала мягкий, ровный шум двигателя. Они не сказали друг другу ни слова. Каждый сидел, уставившись прорезаемую автомобилем осеннюю темень. Туда-сюда мелькали стеклоочистители. Возможно, Он ждал опровержений, но она не могла их предоставить. Возможно, Нетта ждала, что муж поможет ей преодолеть неловкость, просто взглянет на нее и скажет, что все это не имеет значения, что намного важнее те 11 лет, проведенные вместе, важнее, чем 37, прожитых ею раньше. Но он включил радио, и музыка создала ощущение отстраненности. Стинг сопровождал их продвижение на Юг Зеландии. А Шаде и Мадонна стали спутниками маршрута по Фальстеру и Гультборгсунду. Ночь проходила под нежные звуки голосов молодых исполнителей. Такова оказалась единственная связь между супругами. Все остальное исчезло. За несколько сотен метров до деревушки бланс и в паре километров от центра муж свернул и остановил машину в поле. «Ну, так расскажи мне обо всем», — произнес он, перившись в окружающую тьму. Отнюдь не теплая фраза, он даже не смягчил свои слова ее именем. Просто «ну так расскажи мне обо всем». Нетте прикрыла глаза, умоляя его понять, что тут замешаны более глубокие обстоятельства, все объясняющие, что человек, который обвинял ее, также виновен в ее несчастьях. Но как бы то ни было, сказанное верно, Полушепотом призналась она. Все так и есть. В этот всепоглощающий болезненный момент она слышала лишь его дыхание. Затем муж повернулся к ней с мрачным взглядом. Так, значит, вот почему у нас с тобой нет детей, сказал он. Она кивнула, сжала губы и призналась. Да, так и было. Да, она виновата во лжи и умалчивании. Увы, юной девушкой Нета была отправлена на спрогио, но совершенно незаслуженно. Все случилось в результате цепочки недоразумений, злоупотреблений и подлогов. Исключительно поэтому. Да, она делала аборты и была стерилизована. Однако тот жуткий человек, которого они только что встретили... андрес положил ладонь ей на плечо, и от этого жеста повеяло таким холодом, что Нета вмиг умолкла. Затем он включил скорость, ослабил педаль сцепления, проскользнул через городок и помчался вдоль лугов и темных вод. Мне очень жаль, это, но я не могу простить. На протяжении долгих лет ты заставляла меня жить в слепой надежде на то, что мы можем стать родителями. Просто не могу и все. И что касается остального, я испытываю отвращение к тому, что услышал. Потом он на мгновение прервался, и она ощутила покалывание в висках и в шее. Муж качнул головой, столь же надменно, как при общении с людьми, по его мнению, недостойными уважения. Столь же заносчиво, как в моменты пренебрежения какими-нибудь идиотскими рекомендациями. «Я соберу вещи», — отчетливо произнес он. «У тебя будет неделя, чтобы подыскать себе другое жилье». Из Хавнгорда можешь взять все, что захочешь. Ты не должна испытывать нужду. Нетта медленно отвернулась, уставившись на воду. Затем чуть опустила стекло и почувствовала запах водорослей, носимых истинно черными волнами. Они словно стремились поглотить ее целиком. И чувство одиночества и отчаяния, знакомое ей по дням, проведенным на Спроге, где такое же укачивающее море соблазняло положить конец безрадостной жизни, вновь вернулась. «Ты не должна испытывать нужду», — сказал он, словно это имело какое-то значение. Значит, он действительно ничего не знал о ней. На мгновение нета увидела дату на часах — 14 ноября 1985 года. Повернувшись к мужу, женщина почувствовала, как дрожат ее губы. Его темные глаза в полутьме зияли дырами. Андреаса Россена интересовал лишь очередной поворот, да лежащая впереди дорога. Тогда она медленно потянулась рукой к рулю. Схватилась за него ровно в тот момент, когда муж собрался оказать сопротивление и дернула как можно резче. Огромная мощь двигателя растрачивалась в холостую, когда дорога под ними исчезла. Металлический скрежет, летящего через бурелом механизма, заглушил последние вопли протеста, исходившие от мужа. Соприкосновение с морем было сравнимо с чувством возвращения в родной дом.